Глава следующий. «Исламский фактор». Часто бывает. Проезжаешь в белом «Мерседесе» мимо автобусной остановки, видишь людей, бог знает, сколько времени остервенело ждущих своего автобуса, и вдруг замечаешь, что кто-то из них мутный, вроде бы даже завистью глядит на тебя на секунду веришь, что этот украденный у неведомого бюргера аппарат, еще не до конца растаможенный в братской Беларуси, но уже подозрительно стучащий мотором с перебитыми номерами, и правда трофей, свидетельствующий о полной окончательной победе над жизнью. И волна горячей дрожи проходит по телу. Гордо отворачиваешь лицо от стоящих на остановке, решаешь в своем сердце, что не зря прошел через известно что, и жизнь удалась». Так действует в наших душах анальный вау-фактор. Но татарскому никак не удавалось испытать его сладостные щепотки. Возможно, дело было в какой-то особой последождевой апатичности представителей среднего класса, сжавшихся на своих остановках. Или, может быть, татарский просто слишком нервничал. Предстоял просмотр его работы, на котором должен был присутствовать сам Азадовский. А может, дело было в сбоях, которые в последнее время стал давать социальный локарм его души. Если смотреть на происходящее с точки зрения чистой анимации, думало он, оглядывая экипажа соседей по пробке, то все понятия у нас перевернуты. Для небесного силикона, который обсчитывает весь этот мир, мятый запорожец куда более сложная работа, чем новый ПМВ, который три года обдували в аэродинамических трубах. Так что все дело в креаторах и сценаристах... Ну какая же гадина написала вот этот сценарий? И кто тот зритель, который жрет свою пиццу, глядя на этот экран? И самое главное, неужели все это происходит только для того, чтобы какая-то жирная надмирная тушка наварила себе что-то вроде денег, на чем-то вроде рекламы? А похоже. Ведь известно, все в мире сдержится наподобие. Пробка, наконец, стала рассасываться. Татарский включил радио. В машину ворвался гнусавый с подвывами голос, похожий на гул в печной трубе. Ни иконы, ни бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ. Рекламная служба русского радио. Инфернальная веселость, который дышал голос, не оставляла сомнений в том, что говоривший сам был не последним человеком среди этих негодяев. Татарский нервно выключил радио и взялся за ручку сцепления. Его настроение совсем ухудшилось. Захотелось живого человеческого тепла. Вырулив из потока машин к автобусной остановке, он нажал на тормоз. Разбитое боковое стекло будки было заделано рекламным щитом телеканала СТС с аллегорическим изображением четырех смертных грехов с пультами дистанционного управления в руках. На лавке под навесом сидели неподвижная старуха с корзиной на коленях и кудрявый мужик лет сорока в подмокшем военном батнике с бутылкой пива в руке. Отметив, что в мужике еще достаточно жизненной силы, Татарский опустил стекло и высунул локоть наружу. «Простите, господин военный!» – сказал он. Вы не подскажете, где тут магазин «Мужские сорочки»? Мужчина поднял на него взгляд. Видимо, он обо всем догадался, потому что его глаза заволокло холодной белой яростью. Короткий обмен взглядами оказался очень информативным. Татарский понял, что мужик понял. А мужик, видимо, понял даже то, что татарский понял, что понят. «Под Кандагаром было круче», — сказал мужик. «Извините, что вы сказали?» «То и сказал», — ответил мужик, перехватывая бутылку за горлышко, «что круче было под Кандагаром. А извинить не проси даже» кто то подсказало татарскому, что мужик идет к его автомобилю не для того, чтобы подсказать дорогу к магазину, и он вдавил педаль газа в днище. Чуть ее не обмануло. Через секунду по заднему стеклу что-то сильно ударило, и оно покрылось сеткой трещин, по которой потекла вниз белая пена. Под действием адреналиновой волны татарский резко увеличил скорость. «Вот мудак», — подумал он, оглядываясь. — «правильно таких братва на квартиры ставит». Он припарковался во дворе межбанковского комитета рядом с его машиной затормозил красный Range Rover последней модели с немыслимыми фарами над крышей и веселым рисунком на двери восход солнца над прерией и голова индейца в уборе из перьев. То это интересно таких ездит, подумал татарский и чуть задержался у дверцы. Из рейндж-ровера вылез полный низенький мужчина в подчеркнуто-буржуазном полосатом костюме, повернулся, и Татарский с изумлением узнал в нем Сашу Бло, разжаревшего, еще сильнее облысевшего, но с той же гримасой мучительного непонимания на лице. «Саша», — сказал Татарский, — «ты». «А, Валан», — сказал Саша Бло, — «тоже здесь, в компромате». «Откуда ты знаешь?» «А тут все начинают, Чтоб руку набить». «Креативный штат-то не особо большой. Все друг с другом знакомы. Так что, если я вот э, раньше тебя не видел, а теперь ты у этого подъезда паркуешься, ну, значит, ты в отделе компроматов. Да и то недели две, не больше. Элементарно, Ватс. Месяц уже, — ответил татарский. А ты кем работаешь? Я. Я за Отделом русской идеи. этого во флигеле. Идеи будут, заходить. От меня толку мало, — ответил татарский. Я пробовал думать, не выходит. Ты поездил по окраинам, поспрашивал у мужиков. Саша Блонни недовольно наморщился. «Да я пробовал вначале», — сказал он. «Стакан нальешь, глаза заглянешь, а тебе в ответ, да развивись ты нахуй, Мерседес, козлины, они круче Мерседеса, ничего представить не могут, и все так деструктивно». «Твоя?» Вопрос относился к машине Татарского. «Ну, моя!» — с достоинством ответил он. «Понятно», — сказал Саша Бло, запирая дверь рейндж-ровера. «Сорок минут позора, и ты на работе!» «Да ты не комплексуй, все еще впереди!» Кивнув, он в припрыжку побежал ко входу, отмахивая на ходу пухлой засаленной папочкой. Татарский проводил его долгим взглядом, потом поглядел на заднее стекло своей машины и вынул записную книжку. «Главное зло в том», — записал он на последней странице, «что люди строят общение друг с другом на бессмысленно отвлекающей болтовне, в которую они жадно, хитро и бесчеловечно вставляют свой анальный импульс в надежде, что для кого-то он станет оральным». Если это случается, человек приходит в аргиастическое содрогание и несколько секунд ощущает так называемое «биение жизни». исламский фактор продолжение А Задовский с Марковиным сидели в просмотровом зале с самого утра. Перед входом прохаживались несколько человек, которые болтали о политике и яростно ругали правительство. Татарский решил, что это губернаторы политического отдела, практикующие корпоративное неделание. Их вызывали по одному. В среднем они проводились начальством минут по десять, а вопросы, которые там решались, явно были государственного значения. Татарский понял это по несколько раз долетевшему из зала голосу Ельцина, включенному на максимальную громкость. Первый раз он недоуменно пробубнил. «Зачем нам столько пилотов?» Нам нужен один пилот, но готовый на все. Вот у меня внук на PlayStation играет. Я как поглядел, так сразу и понял. Второй раз, видимо, крутили фрагменты обращения к нации, потому что голос Ельцина был торжественным и размеренным. Первые за многие десятилетия у населения России появилась возможность выбирать между сердцем и разумом. Один проект завернули, что было ясно по лицу выходящего из зала высокого усатого мужчины с ранней сединой, который держал в руках багровый скрышеватель с золотой надписью «Царь». Потом в зале стала играть музыка. Сначала долго тринькала балалайка, и кто-то громко ухал. А потом раздался высокий голос Азадовского. «К чертовой матери будем сэфиры снимать! По мне так лучше пусть лебедь! У него хоть лысины нет! Следующий!» Очередь Татарского подошла не скоро, Он был последним. Полутемный зал, где ждал Азадовский, был мрачно шикарным, но несколько архаичным, словно его оборудовали и обставили еще в 30-е или 40-е годы. Войдя, Татарский почему-то пригнулся, трусой добежал до первого ряда и пристроился на краю стуларь слева от Азадовского, который пускал дымные струи в луч видеопроектора. Азадовский пожал ему руку не глядя, он явно был не в духе. «Татарский знал, в чем дело. Марковин объяснил еще вчера». «Опустили до трехсот», — мрачно сказал он. «За Косово!» «Помнишь, при коммунистах сливочного масла не хватало, а сейчас машинного времени?» «Есть в истории этой страны что-то фатальное. А Задовский теперь лично все болванки смотрит. На главный рендер пускают только после письменного распоряжения, так что старайся». Как выглядит так называемая болванка, то есть не просчитанный эскиз, Татарский увидел в первый раз. Не будь он сам автором сценария, он никогда бы не догадался, что зеленый контур, пересеченный тонкими желтыми пунктирами, — это стол, на котором разложена монополия. Фишки были одинаковыми красными стрелками, а игральные кости — двумя синими пятнышками. В нижней части экрана парами выскакивали цифры от одного до шести, выданные генератором случайных чисел, и ходы соответствовали выпавшим очкам. Игра была смоделирована честно. Но самих игроков пока не существовало. Вместо них за столом сидели скелетоны из проградуированных линий с кружками-шарнирами. Были видны только лица, составленные из грубых полигонов. Борода Салмана Радуева походила на рыжий кирпич, приделанный к нижней части лица, а Березовского можно было узнать только по сиреневым треугольникам бритых щек. Как и следовало ожидать, выигрывал Березовский. «Да», — заговорил он, перетряхивая кости зелеными стрелками пальцев, С Монополией в России, матушке, проблема. Купишь пару улиц, а потом выясняется, что там люди живут. Радуев засмеялся. Это не только в России. Это везде. И я тебе больше скажу, Борис. Люди не просто там живут, а часто еще и думают, что это их улицы. Березовский бросил кости. У него снова выпало две шестерки. Не совсем так, сказал он. В наше время люди узнают о том, что они думают по телевизору. Поэтому, если ты хочешь купить пару улиц и не иметь потом бледный вид, надо сначала сделать так, чтобы над ними торчала твоя телебашня. Раздался писк, и в углу стола возникла анимационная вставка. Военная рация с длинной антенной. Радуев поднес ее к головному шарниру, что-то коротко сказал по-чеченски и поставил назад. «А я своего теледиктора продаю», — сказал он. И щелчком пальца отправил фишку в центр стола. «Не люблю телевидение». «Покупаю», — быстро это звался Березовский. «А почему ты его не любишь?» «Там происходит слишком частое соприкосновение мочи с кожей. Как не включаю телевизор, так сразу же моча начинает соприкасаться с кожей». «Так ведь не с твоей кожей, Салман!» «Вот именно!» — раздраженно сказал Радуев. «Тогда почему они соприкасаются у меня в голове? Им что, больше негде?» Верхнюю часть лица Березовского закрыл прямоугольник с подробно просчитанной парой глаз. Они беспокойно покосились на Радуева, несколько раз моргнули, и прямоугольник исчез. «А действительно, чья моча?» — повторил Радуев таким тоном, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Доброй, Салман!» — примирительно сказал Березовский. «Давай лучше ходи». «Подожди, Борис. Я хочу узнать, чья моча и кожа соприкасаются друг с другом в моей голове, когда я смотрю твой телевизор. А почему он мой?» «Труба проходит по моему полю, значит, за трубу отвечаю я. Ты сам это сказал, так? Значит, если на твоих клетках все теледикторы, ты отвечаешь за телевизор. Вот и скажи, чья моча плещется в моей голове, когда я его смотрю?» Березовский почесал подбородок. «Моча твоя, Салман, — решительно сказал он. — Почему? А чья же она может быть?» «Подумай сам. За твою отвагу тебя называют человек с пулей в голове. Я думаю, что тот, кто э, решился бы облить тебя мочой, когда ты смотришь телевизор, прожил бы недолго». «Правильно думаешь. Значит, Салман, это твоя моча?» а как она попадает мне в голову, когда я смотрю телевизор? Поднимается вверх из мочевого пузыря?» Березовский протянул руку к костям, но Радуев закрыл их ладонью. «Объясни», — потребовал он. «Тогда будем играть дальше». На лбу Березовского вылез анимационный квадратик, в котором появилась глубокая морщина. «Хорошо», — сказал он. «Я попробую объяснить». «Говори». Когда Аллах сотворил этот мир, начал Березовский, быстро взглянув вверх. Он сначала его помыслил, а потом уже создал предметы. Все священные книги говорят, что в начале было слово. Что это значит на юридическом языке? На юридическом языке это значит, что в первую очередь Аллах создал понятие — «Грубые предметы — это удел людей, а у Аллаха...» Он опять быстро посмотрел вверх. «Вместо них — идеи. Так вот, Салман, когда по телевизору ты смотришь рекламу прокладок памперсов, в голове у тебя не жидкие человеческие моча, а понятие мочи. Идея мочи соприкасается с понятием кожи, понял?» «Круто!» — сказал Радуев задумчиво. «Но я не до конца понял. В моей голове соприкасаются идея мочи и понятие кожи, так, так?» О Аллаха вместо вещей идей. Так? Так, сказал Березовский и нахмурился. На его иссиня-бритых скулах появились анимационные заплаты, в которых напряглись желоваки. Значит, в моей голове происходит соприкосновение Мачия Аллаха с кожей Аллаха, да будет благословенно его имя. Так? Наверное, можно сказать и так, сказал Березовский, и на его лбу опять появилась вставка с морщиной. Татарский обозначил это место в сценарии, словами «Березовский чувствует, что разговор идет не туда». Радуев погладил рыжий кирпич бороды. «Истинно, — говорил Аль-Халач, сказал он, — самое большое чудо — это человек, не видящий вокруг себя чудесного». «Но скажи мне, почему так часто?» «Один раз на моей памяти мочаса прикасалась с кожей семнадцать раз за один час». «Ну, это, наверное, для отчетов «Гэллоп Медиа»», — снисходительно ответил Березовский. «Сначала проворвались, а потом бюджет закрывали. А что такого? Сколько времени продадим, столько раз и поставим?» Скелетон Радуева качнулся к столу. «Подожди, подожди, ты хочешь сказать, что сколько тебе дадут денег, столько раз мочаса соприкоснется с кожей?» «Ну да. Ты можешь решать это лично?» «Естественно», — ответил Березовский. «Я, конечно, в мелочи не вхожу, но замыкается на мне. А как?» «И ты собираешься делать это и дальше?» «Конечно», — сказал Березовский. «Это ведь у кого моча соприкасается с кожей, а у кого деньги со счетом». Скелетон Радуева закрыла вставка с довольно грубо прорисованным туловищем в арданской военной форме. Он сунул руку за спинку стула, вытащил оттуда калашников и навел его в лицо компаньону. «Ты что, Салманчик?» — тихо спросил Березовский, рефлекторно поднимая руки. И говоришь, что Аллах вначале сотворил понятия, сказал Радуев. Так вот, по всем понятиям, человек, который за деньги готов брызгать мочой на кожу Аллаха, не должен поганить эту землю. Вставка с иорданским туловищем исчезла. На экран вернулись тонкие линии скелетона, а Калашников превратился в покачивающийся контур. Верхняя часть головы Березовского, в которую уперся этот пунктир, скрылась за анимационной заплатой с мохнатым сократовским лбом, покрывшимся на секунду крупными каплями пота. «Спокойно, Салманчик, спокойно», — сказал Березовский. «Два человека с пулей в голове за одним столом — это будет перебор. Не волнуйся». «Как не волнуйся! Каждую каплю мочи, которую ты уронил на Аллаха за деньги, ты будешь смывать ведром своей крови, я тебе отвечаю». С ощуренных глазах Березовского отразилась бешено работающая мысль. В сценарии так и было написано «бешено работающие мысли. Татарский даже не представлял, какая технология помогла аниматорам достичь настолько буквальной точности. «Слушай», — сказал Березовский, — «мне сейчас тревожно станет. Башка у меня, конечно, не бронированная, и базара нет, но ведь и у тебя тоже, как ты хорошо знаешь, а здесь везде моя пехота. Ага, вот чего тебе по рации сказали?» Радуев засмеялся. «В журнале Forbes написали, что ты все схватываешь на лету. Но каждый человек, который все схватывает на лету, пишет дальше Forbes должен быть готов к тому, что когда-нибудь на лету схватят его самого. Отдыхает твоя пехота». «Выписываешь Forbes? «А то! Чечня теперь часть Европы». «Так если ты такой культурный, чего ты за ствол хватаешь», — сказал Березовский с раздражением. «Давай как два европейца перетрем без этих волчьих понтов». «Ну, давай». Вот ты сказал, что каждую каплю мочи я буду смывать ведром крови Сказал, с достоинством подтвердил Радуев И повторю Но ведь мочу нельзя отмыть кровью, это тебе не тайд. Татарскому пришло в голову, что фраза «мочу нельзя отмыть кровью» Прекрасный слоган для общенациональной рекламы тайда Но он постеснялся доставать записную книжку при Азадовском Это верно, согласился Радуев И потом ты согласен, что ничего в мире не происходит без воли Аллаха? Согласен Так, едем дальше Неужели ты думаешь, что э, я смог бы, э, смог бы, ну, смог бы сделать то, что сделал, если бы на то не было воля Аллаха? Нет Едем еще дальше, уверенно продолжал Березовский Попробуй посмотреть на вещи так Я просто орудие в руках Аллаха, а что и почему делает Аллах, уразуметь нельзя И потом, если бы не воля Аллаха, я не собрал бы все телебашни и теледикторов на своих трех клетках, так? Так Еще базары есть? Радуев ткнул березовским стволом в лоб. «Есть», — сказал он, — «мы поедем еще дальше. Я тебе скажу, как говорят у нас в селе старые люди. По замыслу Аллаха, этот мир должен быть подобен тающей во рту малине. А люди вроде тебя из-за своей алчности превратили его в мочу, соприкасающуюся с кожей. Может быть, воля Аллаха была и то, чтобы в мир пришли такие люди, как ты». «Но Аллах милостив, поэтому его воля есть и на то, чтобы грохнуть людей, из-за которых жизнь не кажется малиной. А после разговора с тобой она кажется мне не малиной, а мочой, которая разъела мне весь мозг. Понял, нет? Поэтому оптимальным решением для тебя будет помолиться». Березовский вздохнул. «Я вижу, ты хорошо подготовился к беседе. Ну, ладно. Допустим, я сделал ошибку. Как я могу ее загладить?», загладить? «Загладить такое оскорбление? Не знаю. Нужно сделать какое-нибудь богоугодное дело». «Какое, например?» «Не знаю», — повторил Радуев. «Построить мечеть или медресе. Но это должна быть очень большая мечеть. Такая, чтобы в ней можно было отмолить грех, который я совершил, сев за стол с человеком, брызжущим мочой на кожу неизъяснимого». «Ясно», — сказал Березовский, чуть опуская руки, — А если конкретно, насколько большая? Думаю, первый взнос — миллионов десять А не много? Я не знаю, много это или нет, рассудительно сказал Радуев, огладив бороду рукой Потому что категории много и мало мы познаем в сравнении Но ты, может быть, заметил стадо козлов, когда подъезжал к моему штабу? Заметил, а какая связь? А «Пока эти двадцать миллионов не придут на мой счет в исламский банк, тебя будут каждый час семнадцать раз окунать в бочку с козлиной мочой, и она будет соприкасаться с твоей кожей, и ты будешь думать, много это или мало семнадцать раз в час». «Эй-эй-эй-эй!» сказал березовский, опуская руки. «Ты что, только что было десять миллионов?» «Ты про перхоть забыл». «Послушай, сломанчик, так дела не делают». И хочешь заплатить еще десять за запах пота?» – спросил Радуев и тряхнул автоматом. «Хочешь?» «Нет, Салман, устало», — сказал Березовский. «За запах пота я платить не хочу». «Кстати, кто это нас снимает на скрытую камеру?» «Какую камеру?» «А что это за портфель на подоконнике?» Березовский ткнул пальцем в экран. «Ах ты, шайтан!» — пробормотал Радуев и поднял автомат. По экрану прошел белый зигзаг. Все затянуло серое рябь, и в зале зажегся свет». А Задовский крякнул и переглянулся с Марковиным. «Ну как?» — хромко спросил Татарский. «Скажи мне, где ты работаешь?» — брезгливо спросил Задовский. «В пиар-отделе Логолаза или у меня в группе компромата?» «В группе компромата», — ответил Татарский. «Какое у тебя было задание?» «Сценарий переговоров Радуева с Березовским. Где Березовский передает чеченским террористам 20 миллионов долларов. А ты что написал? Он что передает? Он у тебя мечеть строит. Спасибо же не храм Христа Спасителя». Если не мы сами этого Березовского делали, я пришел, что ты у него зарплату получаешь. А Радуев, ну я вообще какой-то профессор богословия читает журналы, про которые даже я не слышал. Но ведь должна же быть логика развития сюжета. Мне нужна не логика, а компромата. Это не компромата говно, понял? Понял, потупившись, ответил татарский. А Задовский несколько смягчился. Вообще-то сообщил он, здравое зерно есть. Первый плюс вызывает ненависть к телевидению. Хочется его смотреть и ненавидеть, смотреть и ненавидеть. Второй плюс — монополия. Это ты сам придумал? Сам приободрился татарский. Это удача. Террористы, олигарх делят народное добро за игорным столом. Батла от злобы просто взводит. А не слишком ли вмешался Марковин, но Задовский перебил? Нет. Главное, чтобы у людей мозги были заняты, эмоции выгорали. «Также телега насчет монополии ничего. Она нам рейтинг новостей минимум на 5% поднимет». «Значит, минуту в прайм-тайм...» Азадовский вытащил из кармана калькулятор и стал что-то подсчитывать. «Поднимет тысяч на девять до счета, сказал он. «И что у нас будет за час? Мы на семнадцать. Нормально». Так и сделаем. Короче, пускай они играют в монополию, а режиссёру скажешь перебить монтажом О, очереди в сберкассы с шахтёры, старушки, дети голодные, солдатики, раненые и все дела. Только ты про теледикторов убери, а то ответ надо будет вой поднимать. Лучше сделай в их монополии такую фишку. Телевизионно-бурильную установку. И пусть Березовский говорит, что он хочет таких мышек всюду понастроить, чтобы снизу нефть прокачивали, а сверху рекламу. И монтаж. Шаболовская телебашня с буром. Как тебе? «Гениально!» — с готовностью сказал татарский. «А тебе?» — спросил Азадовский у Марковина. «Присоединяюсь на все сто». А вы думали!» «Я один тут вас всех заменить могу!» «Знаешь, диагноз такой?» «Ты, Марковин, дай ему усиление этого нового, который по еде». «Толковый принёк. «Раду его в целом так и оставляем, только сделайте ему феску вместо этой кепки, надоело уже!» «Заодно на Турцию намекнем!» «И потом давно спросить хочу, что это за халтура?» «Почему он все время в черных очках? Что, глаза просчитать долго?» Долго, сказал Марковин. Радуев у нас все время в новостях, а в очках на 20% быстрее. Убираем всю мимику. А Задовский чуть помрачнел. С чистотой, даст Бог, решим. А по Березовскому тихирок добавить, понял? Понял. И прямо сейчас материал срочный. Сделаем, ответил Марковин. Досмотрим и сразу ко мне. Что у нас следующее? Теперь ролики по телевизорам. Новый тип. Татарский приподнялся со стула, собираясь выйти, но Марковин рукой остановил его. «Давай!» – махнул рукой Задовский. «Еще есть минут двадцать». Свет снова погас. С экрана за улыбалась миловидная маленькая японка в кимоно. Отвесив поклон, она сказала с заметным акцентом. «Сейчас перед вами выступит Йохохори-сан. Йохохори-сан – старейший сотрудник фирмы Panasonic, поэтому ему и доверена такая честь». Из-за ран, полученных во время войны, он страдает нарушениями речи. Пожалуйста, добрые телезрители, простите ему эти недостатки. Девушка отошла в сторону. В кадре оказался круглый зал со стенами, выкрашенными в белый цвет. В центре зала стоял длинный кованый сундук, на котором неподвижно сидели 12 фигур в белых саванах. Перед ними появился плотный седой японец с открытой бутылкой рома в руке. Он был в пиджаке, но от чего то перепоясан мечом. Отхлебнув из бутылки, он щелкнул пальцами, и фигуры в саванах, соскочив с сундука, разбежались в стороны. Сундук раскрылся, и из его глубин поднялся черный телевизор обтекаемых форм, похожий на вырванный глаз огромного чудовища. Такое сравнение пришло татарскому в голову из-за того, что крышка сундука была обита изнутри алом бархатом. «Панасоник представляет революционное изобретение в мире телевидения. Я слегка заикаясь, выговорил японец: «Первый в мире телевизор с голосовым управлением на всех языках планеты, включая русский. Panasonic V2». На экране появилась надпись Panasonic V2. Японец с напряженным недружелюбием посмотрел в глаза зрителю и вдруг выхватил из ножен меч. «Меч, выкованный в Японии!» – прокричал он, приставив острие прямо к линзам камеры. «Меч, которым перережет себе горло выродившийся мир! Да здравствует император!» По экрану заметались люди в саванах. Мистеры Йохохори куда-то поволокли, побледневшая девушка в кимоно стала бить извиняющиеся поклоны, и на всем этом безобразии нарисовался логотип «Панасоника». Низкий голос произнес «Панасоник, япона-мать». Татарский услышал трель телефона. «Алло», — сказал в темноте голос Азадовского. «Чего? Лечу». Стафа Задовский заслонил собой часть экрана. «Ой, сказал он, кажется, Ростропович сегодня орден получит. Сейчас из Америки звонить будут. Я им вчера факс послал, что демократия в опасности, и просил частоту на 200 мегаги распогнять. Вроде допёрло до людей, что одно дело делаем». <смех> Татарскому вдруг показалось, что тень Задовского на экране не настоящий элемент видеозаписи, силуэт вроде тех, что бывают в пиратских копиях, снятых камерой прямо с экрана. Для татарского эти черные тени уходящих из зала зрителей, которым хозяева подпольных видеоточек называли «бегунками», служили своеобразным индикатором качества. Под действием вытесняющего вау-фактора с хорошего фильма уходило больше народа, чем с плохого, поэтому он обычно просил оставлять ему фильмы с бегунками. Но сейчас он почти испугался, подумав, что если бегунком вдруг оказывается человек, который только что сидел рядом, это вполне могло означать, что и сам ты точно такой же бегунок». Чувство было сложное, глубокое и новое. Но Татарский не успел в нем разобраться. Напевая какое-то смутное танго, Азадовский добрел до края экрана и исчез. Следующий ролик начался в более традиционной манере. Перед большим камином, горевшим странные зеркальные зеркальной стене, сидела семья. Отец, мать, дочка с киской и бабушка с незавязанным чулком. Они глядели в пылающий за решеткой огонь, делая быстрые немного карикатурные движения. Бабушка вязала, мать объедала по бокам кусок пиццы, девочка гладила киску, а отец прихлебывал пиво. Камера проехала вокруг них и прошла сквозь зеркальную стену. С другой стороны стена оказалась прозрачной. Когда камера закончила движение, на семью наложилось каминное пламя и решетка. и грозно заиграл орган. Камера отъехала назад, и прозрачная стена превратилась в плоский экран телевизора со стереодинамиками по бокам и игривой надписью «Тофетиссимо» на чёрном корпусе. На экране телевизора пылал огонь, в котором быстро-быстро дёргались четыре чёрных тела за решёткой. Орган стих, и раздался в голос диктора. «Вы думаете, что за абсолютно плоским стеклом трубки Black Тринитрон» вакуум?» «Нет». Там горит огонь, который согреет ваше сердце. Татарский мало что понял в увиденном, только подумал, что коэффициент вовлечения можно было бы сильно увеличить, заменив чисто английский слоган «Это грех» на смешанный. It's a song Еще он почему-то вспомнил, что была такая вьетнамская деревня Сонгми Ставшая культовой после американского авианалета Что это такое, спросил он, когда зажегся свет На рекламу не очень похоже Марковин довольно улыбнулся Вот это и оно, что не похоже, сказал он Если по науке, то это новая рекламная технология, отражающая реакцию рыночных механизмов на сгущающееся человеческое отвращение к рыночным механизмам. Короче, у зрителя должно постепенно возникать чувство, что где-то в мире, скажем, в солнечной Калифорнии, есть последний оазис, нестесненный мыслью о деньгах свободы, где делают такую рекламу. Она глубоко антирыночна по форме, и поэтому обещает быть крайне рыночной по содержанию. Он оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что в зале никого нет, и перешел на шепот. К делу. Здесь вроде не прослушивают, но говори на всякий случай тихо. Молодец, все отлично. Как по нотам. Вот твоя доля. В его руке появились три конверта. Один пухлый и желтый, два других потоньше. Печь быстрее. Здесь 20 от Березовского, 10 от Родуева и еще две от Махабитов. От них самые толстые, потому что мелкими купюрами. Собирали по аулу. Татарский сглотнул, взял конверты и быстро распихал их по внутренним карманам куртки. «Азатовский не просек, как ты думаешь?» – прошептал он. Марковин отрицательно помотал головой. «Слушай», – зашептал Татарский, еще раз оглядевшись. «Как так может быть? Насчет ваххабитов я еще понимаю, но ведь Березовского нет, роду его тоже нет. Вернее, они есть, но ведь это просто нолики-единички, и нолики-единички. Нолики и единички. Как от них папки могут прийти?» «Морковин развел руками. Сам до конца не понимаю», – прошептал он в ответ. «Может, какие-то люди заинтересованы? Работают в каких-то там структурах, вот корректируют имидж. Наверное, если разобраться, все, в конечном счете, на нас замкнутся. Только зачем разбираться? где ты еще 30 штук за раз заработаешь. Нигде. Так что не бери в голову. Про этот мир вообще никто ничего по-настоящему не понимает». В зал заглянул киномеханик. «Мужики, вы долго сидеть будете?» «Говорим про клипы», – шепнул Марковин. Татарский прочистил горло. «Если я правильно понял разницу, – сказал он не натурально громким голосом, – то обычная реклама и то, что мы видели, – это как поп-музыка и альтернативная». «Именно так же громко», – ответил Марковин, поднимаясь с места и глядя на часы. «Так что это такое альтернативная музыка? Какой музыкант альтернативная, а какой попсовый? Как ты это определяешь?» «Не знаю», – ответил Татарский. «По ощущению». Они прошли мимо застрявшего в дверях киномеханика и направились к лифтам. «Есть четкая дефиниция», — сказал Марковин на назидательным. «Альтернативная музыка — это такая музыка коммерческой эссенцией, которая является ее предельно антикоммерческой направленность. сказать, антипопсовость». Поэтому, чтобы правильно просечь фишку, альтернативный музыкант должен быть прежде всего хорошим попкоммерсантом. А хорошие поп-коммерсанты в музыкальный бизнес идут редко. То есть идут, конечно, но не исполнителями, а управляющими. «Все, расслабься. У тебя текст с собой. Татарский кивнул. Пойдем ко мне. Дадим тебе соавтора, как Азадовский велел. А соавтору я штуки три суну, чтобы сценарий не испортил». «Татарский никогда еще не поднимался на седьмой этаж, где работал Марковин. Коридор, в который они вышли из лифта, выглядел скучно и напоминал о канцелярии советских времен. Пол был покрыт обшарпанным паркетом, а двери обиты звукоизоляцией под черным германтином». На каждой двери, правда, была изящная металлическая табличка с маркировкой, состоявшей из цифр и букв. Букв было всего три: А, О и Б. Но они встречались в разных комбинациях. Марковин остановился возле двери с табличкой 1АБ и набрал код на цифровом замке. Кабинет Марковина впечатлял размерами и убранством. Один только письменный стол явно стоил в несколько раз больше, чем Мерседес Татарского. Этот шедевр мебельного искусства был почти пуст. На нем лежала папка с бумагами и стояли два телефона без циферблатов, красный и белый. Еще на нем помещалось какое-то странное устройство. Небольшая металлическая коробка со стеклянной панелью сверху. Над столом висела большая картина, которая сначала показалась татарскому гибридом соцреалистического пейзажа с дзенской каллиграфией. Она изображала угол тени стола сада, где поверх кустов шиповника, вырисованных с фотографической точностью, был небрежно намален сложный иероглиф, покрытый одинаковыми зелеными кружками. Что это такое? Президент на прогулке, сказал Марковин. Казадовский подарил для государственного настроя. Он видишь, на скелетоне галстук. Еще значок какой-то. Он прямо на фоне цветка, так что есть приглядеться. Это уже фантазия художника. Оторвавшись от картины, татарский заметил, что они с морковиным в кабинете не одни. На другом конце просторной комнаты помещалась стойка с тремя плоскими мониторами и эргономическими клавишными досками, провода от которых уходили в обитую пробкой стену. За одним из мониторов сидел паренек с телом, и неторопливыми движениями руки пас мышку на спутном сером коврике. Уши парня были проткнуты не меньше, чем десятью мелкими серьгами, и еще две проходили через левую ноздрю. Вспомнив совет Марковина колоть себя чем-нибудь острым при появлении мысли об отсутствии какой-либо опоры у всеобщего порядка вещей, Татарский решил, что дело тут не в чрезмерном увлечении пирсингом, а в том, что из-за близости к техническому эпицентру происходящего парень с пони Тейлом просто ни на секунду не вынимает из себя булавок. Сев за стол, Марковин поднял трубку белого телефона и отдал короткое распоряжение. Сейчас твой соавтор подойдет, сказал он Татарскому. Ты здесь еще не был? Вот эти терминалы идут на главный рендер, а этот юноша наш главный дизайнер Семен Велин. Ощущаешь ответственность? Татарский не смело подошел к парню за компьютером и поглядел на экран, где дрожала тонкая сетка синих линий. Линии соединялись в подобие проволочного каркаса двух ладоней, сложенных домиком, так что соприкасались только их средние пальцы. Они медленно вращались вокруг невидимой вертикальной оси. Чем-то неуловимым картинка напоминала кадр из малобюджетного фантастического фильма восьмидесятых годов. Парень с пони-тейлом двинул мышь по коврику, потыкал стрелкой курсора в колонке меню, возникшей в верхней части экрана, и наклон рук изменился. «Я ведь говорил, сразу надо было золотое сечение забить», сказал он, поворачиваясь к Марковину. «Ты про что?» – спросил Марковин. «Про угол между ладонями. Надо было его сделать таким же, как в египетских пирамидах. У зрителя будет возникать безотчетное ощущение гармонии, мира и счастья». «Чего ты с этим старьем возишься?» – спросил Марковин. «Идея хорошая была насчет крыши. Все равно вернемся». «Ладно», – согласился Марковин. «Забивай свое золотое, пусть батва расслабится» в сопроводительных документах про это не пиши. Почему? Вот Потому, сказал Марковин. Мы-то с тобой знаем, что такое золотое сечение. А в бухгалтерии, он кивнул головой вверх, могут СМИ это у него твердить. Решат, что раз золотое, дорого. На Черномырнине сейчас экономят. Понял, сказал парень. Я тогда просто углы заложу. Звони, чтобы корневой открыли. Марковин подтянул к себе красный телефон. Алло. «Это Марковин из анально вытесняющего. Открой корневую директорию на пятый терминал. У нас там косметический ремонт». «Хорошо». Он положил ладонь на прозрачную панель странного прибора и по стеклу прошла полоса яркого света. «Есть», — сказал Марковин. «Подожди, Алла, у тебя Семен что-то спросить хочет». Парень в белом халате перехватил трубку. Алочка, привет! Посмотри уж заодно, какая у Черномырдина волосатость? Чего?» Нет, в том-то и дело, мне для полиграфии Хочу сразу цвета цветопробы сделать Так, пишу ага. 32 HPI, курчавость 03 Доступ дала? Тогда все Слушай, тихо спросил татарский, когда Семен вернулся за свой терминал а что это значит? Изонально вытесняющего Так наш отдел называется А почему такое название странное? «Ну, это общая теория выборов», – наморщился Маркоев. «Короче, всегда должно быть три вау-кандидата. Оральный, анальный и вытесняющий. Так ты меня не спрашиваешь, что это значит, что у тебя допуска пока нет. Да я и сам плохо помню. Могу так сказать, что в нормальных странах обходятся оральным и анальным, потому что вытеснение завершено, а у нас все только начинается, и вытесняющий нужен. Мы на него кладем 15% в первом туре. Если тебе интересно, могу допуск выписать. Зайдешь к Марлену в отдел народной души, он тебе объяснит». «Ладно», — сказал Татарский, «бог с ним». «Правильно! Нафиг тебе надо мозги размножать за такую зарплату! Чем меньше знаешь, тем легче дышишь!» «Точно», — сказал Татарский, отметив про себя, что если Давидов начнет выпускать бренд «Ультралайтс», лучше слогана не найти. Марковин раскрыл папку и вооружился карандашом. Из деликатности Татарский отошел к стене и стал изучать пришпиленные книги кнопками бумаги и картинки. Их было множество. Сначала его внимание привлек большой плакат с Антонио Бандерасом в голливудском шедевре «Степан Бандера». Бандерас романтически небритый, с футляром от огромной бандуры в руке, стоял на окраине условной жмеринки и грустно смотрел на разбитую 34-ку в крапивно подсолнуховом чапарале. С первого взгляда на толпу веслоухих селян, в расшитых петушками пончо, которые жмурились на красно-желтое фотографическое солнце, делалось ясно, что фильм снимали в Мексике. Плакат был не настоящим, это был калаш. Неизвестный шутник аккуратно подмонтировал жопастую пару девичьих ног в темных колготках к торсу бандероса в тяжелом кожаном жупане, а под изображением был слоган «Сан Пелегрино, эту связь не разорвет ничто» прямо на плакат скотчем был приклеен факс на бланке компании Янкен Друбикам. Он был коротким. Серега перетёр. Окончательная коррекция бренда сенсаций на два квартала. Чубайс отвага на пожаре, зелёные в банке. Лебедь правда в камуфляже порядок в бабочке. Евлинский thing different, things doomed, doomsday. Apple не возражает. Ельцин стабильность в коме, демократия в гробу. Хайдер Эдик. Для Чубайса слабовато они придумали, сказал татарский, поворачиваясь к Марковину. А коммунисты где? Их в оральном отделе сочиняют, ответил Марковин. И слава богу, я бы за две зарплаты не стал. А там что, больше платят? Так же. А есть ребята, которые у них за забесплатно вкалывать готовы. Одного, кстати, сейчас увидишь. Рядом с Бандерасом висела сделанная на цветном принтере открытка с золотым двуглавым орлом, сжимающим в одной когтистой лапе калашников, а в другой пачку мальбора. Под лапами орла была золотая надпись «Санта-Барбара Форева». Отдел русской идеи поздравляет коллег с Днем Святой Варвары. Справа от открытки висел еще один рекламный плакат. Ельцин, склонившийся над шахматной доской с еще не пришедшими в движение фигурами. Смотрел он на нее почему-то сбоку, видимо, безоценино подчеркивал его роль верховного арбитра. А вместо белого и черного королей стояли маленькие бутылочки с надписями обычные виски и Black Label. Подпись гласила Black Label — мощнейшая маркировка. В дверь постучали. Татарский повернулся и замер. Такое количество встреч со старыми знакомыми за один день казалось неправдоподобным. В кабинет вошел Малюта, копирайтер-антисемит, с которым они работали когда-то в агентстве Ханины. Он был одет в турецкую косоворотку, перехваченную солдатским ремнем, на котором висела целая батарея оргтехники, сотовый телефон, пейджер, зажигалка, зипа в кожаном футляре и шило в узких черных ножнах. «Малюта! Что ты здесь делаешь?» Малюта, однако, не проявил удивления. «Я здесь всему Кагалу имидж-меню сочиняю», — ответил он. «Про квасок ядрёный с хренком слышал? Или про блины с тёжкой? Это все мои хиты. Ещё в оральном отделе работаю на полставки, а ты по компромату?» Татарский промолчал. Знакомы? с любопытством спросил Марковин. «Ну да, у Ханина вместе сидели. Значит, без проблем сработаетесь». «Работать я один предпочитаю», — сухо сказал Малюта. «Чего делать-то надо?» «А Задовский просил, чтобы ты проект доработал. По Березовскому с Радуевым. Радуева не трогать, а вот по Березовскому надо чичирок добавить. Я тебе вечерком позвоню, дам кое-какие инструкции. Сделаешь?» «По Березовскому-то?» — спросил Малюта. «Чичирок? Э, да. Когда нужно?» «Вчера, как всегда». «Ади, исходник». Марковин посмотрел на «Татарского» пожал плечами и протянул Малюте папочку с распечаткой сценария. Ты с автором не хочешь поговорить? Спросил Марковин. чтобы он тебя в курс ввел. Сам по тех что разберусь. Завтра в десять будет готово. Ну, как знаешь. Когда Малюта вышел, Марковин сказал, не очень он тебя любит. Да ерунда, сказал татарский. Поспорили как-то о геополитике. Слушай, а кто будет вышки менять на бурильно-телевизионные? Вот «Черт, забыл! Хорошо, что напомнил!» «Я ему вечером объясню. Ты, кстати, с ним помирись. Сам знаешь, что у нас сейчас с актовой а Илёня ему все равно одного 3 генерала выделил. Говорит, эфир оживляет. Так что кадр он перспективный. А какая завтра коррекция придет и откуда, никто не знает. Может, он вместо меня за отделом будет. Тогда Марковин не договорил. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Азадовский». Следом за ним вошли двое охранников со скорпионами на ремнях. Лицо Задовского было белым от ярости, а пальцы быстро сжимались и разжимались с такой силой, что татарский вспомнил когти орла с поздравительной открытки. Таким татарский никогда его не видел. «Кто "Полебиди, последний раз сводил", закричал Задовский от дверей. Как обычно, испуганно ответил Марковен Семен: "А что случилось?" А Задовский повернулся к парню с понитейлом. "Ты спросил он: «Это ты сделал?» «Что?» – спросил Семен «Ты лебедю сигареты заменил с Кэмела на жетан Я, – сказал Семен, – а что такое? Я просто подумал, что так будет актуальнее Мы же его собирались с Алленом Делоном монтировать Увести, – с командовал Березовский «Подождите, подождите, – испуганно выставил вперед руки Семен Я объясню Но охранники уже волокли его в коридор А Задовский повернулся к Марковину и несколько секунд сверлил его глазами. «Я ничего не знал», — сказал Марковин. «Клянусь! А кто про это знать должен? Я? А ты знаешь, откуда мне сейчас звонили? Из Дж. Р. Рейнольдс-Табака, который нам Кэмэллу Лебедя на два года вперед проплатили. И знаешь, что они сказали? Что они нас через своего конгрессмена на 50 МГц запускают. и опустят еще на 50, если Лебедь в следующем эфире опять с житаном будет». Я не знаю, сколько этот Семён наварил на чёрном пиаре, но потеряем мы много, очень. Мы что, мы в двадцать первый век на ста мегагерцах въехать хотим? Когда следующий эфир с Лебедем? Завтра. Интервью о русской идее уже всё досчитано. Ты материал смотрел. Марковин схватился за голову. Смотрел, ответил он. Ах, ты точно. У него там же там. Я заметил, но решил, что это сверху утверждено. Ты же знаешь, я в эти вопросы не лезу, я не решаю. Я подумать не мог. Где у него сигарета? На столе? Если бы. Он пачкой все интервью машет. Пересчитать успеем? Целиком нет. А текстуры поменять на пачке? Тоже нет. Тоже та на габариты другие, а пачка все время перед камерой. Что будем делать? А Задовский остановил взгляд на татарском, словно только что его заметил. Татарский прокашлялся. «А может быть, сказал он робко, добавить пэтч с пачкой Кэмела на столе? Это ведь просто!» «И что же он будет? Одной пачке в воздухе махать, а другая перед ним лежать будет? Бред!» А руку продолжал татарский, повинуясь внезапной волне вдохновения, в гипс закатать, так, чтобы пачка ушла. «В гипс?» задумчиво переспросил Задовский. «А что скажем?» «Вокушение», сказал Марковин. «Чё, в руку попали?» «Нет», — сказал Татарский, «пытались взорвать в машине». «А что же он про покушение в интервью ничего не скажет?» — спросил Марковин. А Задовский секунду думал. «Это как раз нормально, непоколебимый такой чувачок». Он потряс кулаком в воздухе. «Даже не обмалвился, солдат! Про покушение дадим в новостях. А в пэч на столе вставляем не пачку камола, а целый блок, пусть эти гады подавятся». «Что в новостях будем давать?» «По минимуму. Чеченский след, исламский фактор, ведется расследование и так далее». Так, на чем «Лебедь» по легенде ездит? «На старом «Мерседесе»?» «Сейчас посылай съемочную группу «Заград». Возьми наряд ментов, найдите старый «Мерседес», взорвите и снимите. К десяти должно быть в эфире. Скажете, что генерал сразу уехал по делам и работает по графику». «Да, и чтоб на месте преступления Феску нашли, типа как у Радуева будет. Мысль ясна?» «Гениально», — сказал Марковин. «Не, правда, гениально». А Задовский криво улыбнулся. Но эта улыбка была больше похожа на нервную судорогу. О, где мы старый Мерседес найдем? спросил Марковин. У нас же все новые. Кто-то у нас на таком ездит? сказал Задовский. Я на парковке видел. Марковин поднял глаза на Татарского. «Ты ды, ды, пробормотал Татарский, но Марковин отрицательно покачал головой. Нет, сказал он. Даже не думай. Давай ключи. Татарский вынул из кармана ключи от машины и покорно положил их в ладонь Марковину. «Там чехлы новые", сказал он жалобно. "Может, я сниму?" "Да ты что?" взорвался Азадовский. "Если нас ещё на 50 МГц отпустят, там же опять правительство распускать и Думу разгонять. Какие чехлы? О чём ты думаешь?" У него в кармане запищал телефон. "Алло", сказал он, поднося трубку к уху. "Как? Я скажу, что с ним сделать." сейчас за город съемочная группа поедет, взорванную машину снимать. Вот возьмете этого козла, посадите на место шофера и взорвете, чтобы кровь была, и лоскуты их заснимите. Другим урок будет насчет черного пиара. Как? Ты ему скажи, что важнее того, что с ним сейчас будет ничего в мире нет, чтобы он не отвлекался на мелочи и не считал, что сказать мне что-то может, чего я сам не знаю». Сложив телефон, Азадовский кинул его в карман, несколько раз глубоко вздохнул и взялся за сердце. «Болит», — пожаловался он. Вы что, годы? хотите, чтобы у меня инфаркт был в тридцать лет? По-моему, в этом комитете один я не ворую. Всем же его за работу, а я пойду в штаты звонить. Может, отмажемся. Когда Задовский вышел, Марковин значительно поглядел татарскому в глаза, вытащил из кармана маленькую жестяную коробочку и высыпал на стол горку белого порошка. Давай, сказал он, присоединяйся. Когда процедура была закончена, Морковин намусылил палец, собрал оставшиеся на столе белые крупинки и слезнул их. «А ты спрашивал, да как это? На что все опирается? Да кем все управляется?» Сказал он. «Я же говорю, тут только о том и думаешь, чтобы жопу свою уберечь и дело сделать. Другие мысли времени не остается. Кстати, ты вот что. Деньги в карман переложи, а конвертики эти, в которых они пришли, спусти прямо сейчас в унитаз. На всякий случай. Туалет по коридору налево». Запершись в кабинке, Татарский распихал пачки банкнот по карманам. Он никогда еще не видел такой кучи денег одновременно. Разорвав конверты на мелкие клочки, он бросил обрывки в унитаз. Из одного конверта выпала записка. Поймав ее в воздухе, Татарский прочитал. Ребята, спасибо вам огромное, что иногда позволяете жить параллельной жизнью. Без этого настоящая была бы настолько мерзка. Удачи в делах. ББ. Текст был отпечатан на лазерном принтере, а подпись была синим фоксимильным отпечатком. «Опять Марковин шуткует», — подумал Татарский. «А может, и не Марковин». Перекрестившись, он сильно ущипнул себя за ляжку и спустил в воду.